Глава 3. Готов к экскурсии. Настроение у Вити было боевое. Шутливо ткнув кулаком в бок волочки, он кивнул на фургон. Ага. Глаза у парня были ошалелые. Буквально через минуту другую у него исполнится мечта всей жизни: новый мир, дикий запад, географические открытия и свобода, полная абсолютная свобода. Мир, в котором нет государств, Нет законов, условности и денег. Мир, в котором все решаешь ты сам, а не толщина твоего кошелька. Ага, готов. Садимся. Витька попинал колеса так же как когда-то пенал шасси своего самолета майор и сказал: "Садись, пора ехать". От минивэна, как у соседа, пришлось отказаться. Маленький десятиместный автомобильчик по здравому размышлению им не подходил. Петь Нам ведь что нужно? Народ вывести. Так? Так. Так может лучше сразу автобус рейсовый купить или арендовать? Запихнем туда народ, как килик в банку и домой. Там же всего-то 180 человек. Шевченко покрутил ус и посмотрел на Вовку. Надо подумать. В итоге предложение Виктора было забраковано. Во-первых, у них элементарно не было денег на такую покупку. Да и аренда за три месяца обошлась бы очень дорого. Во-вторых, на узком проселке в джунглях автобус запросто мог застрять. Ну и в-третьих, такая машина не очень подходила для перевозки груза. Обсудив все как следует, мужики сошлись на том, что вон тот мебельный фургончик им подойдет идеально. Подержанная Toyota радовала глаз неплохим техническим состоянием, экономичным и надежным дизелем. И самое главное ценой. Хозяин соседской мастерской запросил за аренду автомобиля совсем смешные деньги, и договаривающиеся стороны хлопнули по рукам. После чего Волочка договорился с местными работягами, и те ради интереса набились внутрь мебельного фургона. На 15 квадратных метров влезло больше сотни тайцев. Витька повеселел. В два рейса вывезу». Правда, при этом несчастная железяка скрипела и трещала так, что казалось, еще немного и она развалится. А ведь на ней надо было еще и ехать, или в три рейса. Кроме того, мебельный фургон был отлично приспособлен для перевозки груза, которого набралось не так уж и мало. Поняв, что операция по спасению Рабинзонов затянется минимум на полтора года, Витя решил особо не скромничать. Чем более что Шевченко в ответ на его стенание об утекающих сквозь пальцы деньгах, напомнил о волшебной сумке Елмаза. Так что помимо надувной лодки, пары подвесных моторов и двух десятков канистр с бензином и маслом для лодочных двигателей, в фургон было загружено изрядное количество сумок и баулов с самыми разными вещами. В основном Витька запасался одеждой, обувью и разным туристским хламом который позволил бы ему прожить на острове с относительным комфортом. Егоров, недолго думая, наведался в соответствующий магазин, где и прикупил для себя любимого отличную палатку и кучу сопутствующих прибамбасов, начиная от складных ложек и заканчивая пластиковым шезлонгом. Майор только кряхтел, глядя на то, как остатки денег весело тратятся на ненужное, по его мнению, барахло. А сброя?» Сбруя, Фу, ты! а оружие, а инструмент, а? Майор Витька оторвался от процесса выбора удочек, лески и крючков и посмотрел на бывшего летчика. А зачем нам инструмент? Про дикарей я помню, и насчет оружия с Володей планирую поговорить. Но топоры, пилы и лопаты-то нам для чего? Мы там что, цивилизацию строить собираемся? Хотя, мало ли. Ладно, и лопату тоже прикуплю. О дикарях и об оружии Виктор не забывал ни на минуту. С холодным оружием у него был полный порядок. В одном из баулов лежало полсотни серьезных тесаков. Качество стали у них было так себе, чтобы не привлекать лишнего внимания, закупались на рынках у кустарей, потому как идти в специализированные магазины Волочка очень не советовал. Сразу стукнут, куда надо. Витька в оружейные магазины и не ходил. Он заскочил в супермаркет и договорившись на пальцах с местными, спокойно прикупил в хозотделе не только требуемую лопату и пяток пил, но и два десятка офигенных стальных топоров. Стоил каждый такой топор немало, но пощелкав ногтем по звенящей стали и прочитав на наклейке Sheffield стил», Егоров решил за ценой не постоять. Эти штуки были гораздо круче тех секир, что он отдал лаку. Как ни крути, А топор для русского человека не просто инструмент. Сам Егоров не сварить из него кашу, ни не побриться им не смог бы, но срубить дерево или снести голову неандертальцу запросто. А вот с огнестрелом была просто беда. Бывший гид упирался, как красная армия под Сталинградом, и на все просьбы Виктора свести его с нужными людьми отвечал отказом. Сам же Витька, почти ежедневно заезжавший в тир, Вести разговоры на эту тему с незнакомыми тайцами просто боялся. Выручили опять сувенирные магазинчики. Увидав на торговых развалах, как попало сделанные арбалеты, «Привет из Таиланда, Егоров встал в охотничью стойку и пошел по следу, который привел к оптовому магазину, торгующим спортивным оружием. Местные умельцы закупали там товар, вояли на нем гравировки для туристов и сбывали на набережной в розницу. Хозяин магазина сначала продавать спортивное оружие, да еще в количестве 20 штук, незнакомым фарангам отказался. Но Егоров при помощи мертвых американских президентов заставил его передумать. В итоге к ножам и топорам присоединились спортивные арбалеты. До боевых или охотничьих они не дотягивали, но пущенный с 30 метров болт исчезал в здоровенном свином окороке полностью. Правда сам болт был довольно мелким, размером с карандаш, но Виктор счёл, что это лучше, чем ничего. В конце концов, с этими арбалетами легко могли управиться и женщины, с подростками. Взводились на боевой взвод они совсем просто, переламываясь пополам. Рычаг тянул струну и ставил ее в зажим с одного раза, а весило такое оружие всего-то полтора килограмма. Завершали перечень грузов две коробки от дяди Пети. Летчик, как самый квалифицированный в их компании человек, отвечал за электрооборудование. Припомнив, как они ночью ломали глаза, пытаясь рассмотреть в экваториальной тьме дикарей, украинец смонтировал несколько комплектов фонарь-провод-источник энергии. Кроме того, в коробках имелось какое-то, ведь я точно не знал, какое именно, количество фонариков-жужжалок ламп дневного света с аккумуляторами и с солнечными батареями для подзарядки и провода. А чтобы все было вообще тип-топ, майор по старой памяти засунул в кузов бензиновый генератор. Каждый вечер, подводя итоги дня, мужики вспоминали о чем нибудь новом, и в итоге после недельного марафона несчастный фургончик был забит под завязку. Вечка и на крышу пару баулов забабахал бы, но Вовка его отговорил. Это же не Пакистан в конце концов. Тормознут. До знакомого поселка Витя добирался на Вовкином скутере, очень медленно и очень скучно. Шевченко весело просигналив на прощание, укатил на фургоне к точке перехода, а Егоров, втихаря матерясь, ехал по обочине под презрительные смешки местных лихачей. Нестись вдвоем-втроем, а то и вчетвером по автобану на скутере со скоростью в 100 км в час – Было для них нормой. Да и фиг с вами. На то, чтобы преодолеть 300 километров пути, у Вити ушел весь день. Белый мебельный фургон нашелся там, где он и должен был быть. Петр Александрович солидно отрапортовал, что за целый день здесь не проехала ни одна машина, а подпрыгивающий от нетерпения Вовка тянул уставшего Витьку за руль. Да погоди ты, передохнуть, дай. Над джунглями висели темные тучи, из которых без перерыва лил дождь. Изредка небо озаряли далекие молнии, и едва слышно из-за падающей с небес воды гремел гром. Насквозь мокрый Витька забрался в теплую и сухую кабину и блаженно вытянулся на кресле. Двигаться никуда не хотелось, хотелось пить, есть и спать. Нет, усну нафиг. Егоров поднял себя за шиворот, и вытащил наружу под дождь. Сонное состояние в раз исчезло, и Витька, ухнув от свежей порции холодной воды за шиворотом, подмигнул Володьке. Готов к экскурсии? Садись, пора ехать. Витька попинал кресло и прыгнул за руль. Несмотря на всю важность момента, в его голове царила совершеннейшая пустота. Сил удивляться чему-либо у Витьки не было. А говорить торжественные речи с трибуны он был не мостак. Да чего там? Наливай да пей. Егоров повернул ключ в замке зажигания, посмотрел на счастливого Володю и бледного Петра Александровича и дернув рычаг переключения скоростей, нажал педаль газа. Тяжелый фургон подпрыгнул на кочки и разбрызгивая во все стороны жидкую грязь, рванул по проселку трясло немилосердно, и сквозь клацающие зубы водителей и пассажиров, дружно неслось а-о-у-э. С каждым ударом по пятой точке мужики охали, ахали, кряхтели издавлено матерились. Держись! Витька утопил педаль газа в пол. Дизель взревел, а фургон буквально пошел на взлет. Форсаж, бля! Егоров с трудом удерживал в руках рвущийся на свободу руль. Позади все громыхало, снизу все булькало, а в кабине на два голоса вопили пассажиры. Стрелка спидометра перевалила за необходимые 50 км в час, а знакомого онемения не было. Проселок, который они использовали в качестве стартовой полосы, начинал резко петлять между деревьев, и держать нужную скорость было очень тяжело. "Да что же ты?" Витька заорал от ужаса. Уйти не получалось, никак. Долбаная машинка не работала. Заметив, что дорога делает резкий поворот, Егоров нажал на тормоза. В животе жидким азотом разливался лютый холод. Батя, не получилось, батя. Витька сидел, вцепившись побелевшими от напряжения пальцами в руль и уставившись невидящим взглядом в лобовое стекло, выл на одной ноте, глотая градом катившиеся по лицу слезы. Жуткий хрип слева заставил Егорова вздрогнуть и очнуться. «Сынку! ты что? Сынку!» Сидевший посередине Шевченко тряс за плечо безжизненное тело Владимира, а по кабине расползался дым и отвратительный запах жжёной плоти. На микроволновку, похоже. Весь мрачно почесывал зудящий ожог на ладони. Ты смотри. Вся одежда целая. Володька, слава богу, был жив. Хотя все тело у парня было обожжено или скорее ошпарено, выглядело это как будто кто-то окунул его в чан с кипятком. Вдобавок ко всему, Вовка лишился волос на голове, бровей, ресниц и всей растительности на теле. Майор мрачно посмотрел на Егорова. В больницу его надо. Полуголый Володя, лежавший на мокрой траве под проливным дождем, дернулся и захрипел. Не надо в больницу домой. Уйти получилось только через два дня. Отвезя пострадавшего парня домой и поручив его Наташе, Витька вновь оседлал скутер и проверил медальон. Артефакт послушно засветился, а ноги и руки послушно онемели. Тот же результат был достигнут и на фургончике. В принципе, Витька мог бы уйти на ту сторону прямо отсюда, из проулка в Потае, где он сейчас жил. На Шевченко его отговорил: "Куды? А если в воду?" Самым поганым было то, что майор вслух озвучил то, о чем молчал Витя. "У тебя отмечено на ладони, у меня на плече, а у Володи ее нет". И, наверное, зубы у Вити страшно скрипнули. "Молчи. Надо попробовать, а там видно будет. Нечего тут высиживать. С Словкой все будет в порядке. Поехали, Александрыч". Хлоп Бац, бум, пряк. По заднице ощутимо прилетела, а фургон аж затрещал от перегрузки. Витька даже не успел мысленно сказать: "Бля", как в глаза ударило стена ослепительного света. А, -а, а! Витька зажмурился, но перед тем, как закрыть глаза, он успел заметить знакомый ослепительно белый пейзаж. Ах! И жара. Вслед за светом, в открытое окно водительской дверцы Равался испепеляющий зной. Тропический климат Таиланда в сравнении с этим кошмаром казался натуральной Сибирью. Витя нажал на тормоз и посмотрел на Шевченко. Тот сидел, закрыв глаза и похоже читал молитву. Аминь, майор. Аминь. Приехали. Начнув на глаза очень темные солнцезащитные очки консервы. Витька первым делом закрыл окно и врубил кондиционер на полную мощность. Глушить двигатель и лезть наружу у него не было ни малейшего желания. Только сейчас до Егорова дошло, что они только что натворили. Ой, мама, чего же мне дома-то не сиделось. За окном лежала великая пустота, щедро сдобренная миражами на горизонте. Витька сидел бездумно уставившись вдаль, и в голове его не было ни единой мысли. Рука сама собой, отдельно от мозга, повернула ключ зажигания, и наступила тишина, Ну, почти. Остался лишь свист ветра, треск нагревающегося металла и бормотание майора. Машину мягко качнуло порывом ветра. Межпланетный путешественник Виктор Сергеевич Егоров икнул, очнулся и натянув на лицо платок, а на руки перчатки, вылез из кабины наружу. Порядок действий по прибытию на место у мужчин был продуман полностью, так что с тем, что нужно делать дальше, у путешественников проблем не было. Проблемы были с температурой. На улице стояла такая жарища, что Витька поневоле засомневался, а туда ли его занесло. Раньше вроде бы прохладнее было. Впрочем, соль под ногами была. Озеро едва видимое из-за рефракции тоже имелось Так что, видите, выкинул все сомнения из головы и принялся за дело. Первым делом следовало отметить взлетно посадочную полосу на предмет возвращения домой. Пока еще четко читаемый на соляной корке след фургона, мужчины отметили очень просто. Вколотив в землю металлические штыри, получилось здорово. Три десятка арматурин с натянутой между ними капроновой верёвкой Ясно указывали на место перехода и тормозной путь Toyota. Все, что требовалось для возвращения, так это развернуться, встать в точке торможения и втопить к месту переноса, и вот там, на скорости в 60 км, по идее, машину должно было вынести точно на лесной проселок. Но это по идее. Всю эту теорию, обливающийся потом Виктор, прокручивал в голове раз за разом. Махать молотком Вколачивая железяки в каменной твердости соляную поверхность было очень тяжело. Рядом молча пыхтел Шевченко. Горячий воздух обжигал нос, и разговаривать не хотелось. Две параллельные нитки тянулись от машины к тому месту, где начиналась колея. За полчаса, что у мужчин ушло на разметку пути, ветер почти полностью стер следы прибытия и точку перехода Витя отмечал на глазок. Разгрузка много времени не заняла. Егора Вышевченко за два часа выкинули на берег все тюки, выгрузили скатанную лодочку и прилагавшиеся к ней двигатели. Продавец в магазине уверял Виктора, что две 30-сильные Ямахи легко разгонят пятиметровую лодку до 100 км в час. Правда, узнав, что покупатели собираются кататься по открытому морю, продавец сбавил обороты и посоветовал на открытой воде больше 40 не выжимать. А потом, подумав, вообще предложил обменять уже купленную лодочку на настоящий мореходный зодиак, разумеется, с доплатой. Вичка, который только что заложил в ломбарде свои новенькие часы, такое щедрое предложение отверг, и в результате бодро тарахтящий компрессор сейчас накачивал обычную лодочку, годную разве что для озер, рыбалки и пикников с девочками. "Ничего, Аксаныч", Витя посмотрел на спокойную гладь озера, Глядишь, проскочим. Нам бы только до острова добраться, а там машину отогнали на старт, и отключив новенький аккумулятор, приподняли на четырех домкратах. Затем Вичка тщательно запер фургон и при помощи майора укрыл Тойоту тентом. Уже уходя к берегу, где их ожидала лодка и груда тюков с вещами, Егоров обернулся. Белая накидка прекрасно маскировала фургон, и со ста шагов машина была едва заметна. Надо бы на берегу знак какой поставить. Сумки «Мечта челночника» и три десятка рюкзаков сложили аккуратной пирамидой и тоже укрыли тентом, намертво пришпилили в его по краям к соланчаку. Каменной твердости земля поддаваться не желала, но Витька, уже почувствовавший зуд в одном месте, уговорил ее с помощью молотка и такой то матери. Закончил. Поешь. Шевченко в белом пробковом шлеме Аля британский колонизатор в шортах и очках консервах выглядел очень живописно. Майор натянул над лодочкой прилагавшийся небольшой тент и, погрузив все необходимое, спокойно пил горячий чай из термоса. Витька подёргал вбитое колья, убедился, что ветер им не страшен, и кряхтя направился к воде. На ходу поем, Александрыч, помоги. Две пары рук вцепились в ремни И тяжёлая лодка, скрипя днищем о кристаллики соли, медленно поползла в воду. Катюша, я скоро. Стоянка на большом острове и его собственный лагерь на малой земле были безлюдны и заброшены. Порадовавшись отсутствию в бухте урагана и наличию торчащего из воды хвоста боинга, Виктор направил своё суденышко вдоль череды островов, направляясь к новой земле. Мысль о том, чтобы сделать привал, а то и вообще заночевать на своем старом месте, он отмел, хотя переход, беготня с разгрузкой машины и погрузкой лодки отняла у него кучу сил, а нервы Витька только сейчас, после неспешной пятичасовой тряски по волнам лагуны, понял, насколько он устал морально. Каждые пять минут в голову приходили мысли на тему: а если Егоров честно заставлял себя думать только позитивно, но холодок в сердце все равно не исчезал. Прикинув, что до поселка им пилить еще часов пять-шесть и придут туда они уже затемно, Виктор мысленно махнул рукой на тающие запасы топлива и прибавил газу. Сезон дождей закончился как раз тогда, когда запас прочности у большинства жителей поселка Иссяк. Сначала привыкших к теплу и солнцу Робинзонов – Массово сразили простуды и насморк. Вода, лившаяся с небес, была, мягко говоря, прохладненькая. Затем население повально страдало поносом. Мутные воды вспухшего ручья залили родник, и пришлось собирать и пить дождевую воду. Дима с наслаждением подставил исхудавшее и почерневшее от болезни лицо живительному теплу солнца. Лак приходивший с ежедневным обходом и поивший его семью Своими лечебными отварами заверил мельниковых, что все будет в порядке. Они, а самое главное его дети, выживут. С дождями на землян обрушилась лихорадка. Сначала заболела малышня, затем все остальные. Тайцы уверяли, что эта болезнь не настоящая, детская, что ей просто надо переболеть и все. то что это неполноценная лихорадка, А некий местный аналог ветрянки совсем не утешала. Было очень тяжело. Мужчины через немогу чинили протекающие крыши и ловили рыбу, а женщины по очереди готовили на общей кухне еду. Бедная Надюша. Супруга тоже болела, болела тяжело. Каждую ночь, когда температура падала до неприличных 15 градусов тепла, а дождь усиливался, Любимец убила страшная дрожь. Не помогал огонь, не помогала одежда и одеяло, разве что лак со своим чудодейственным варевом. Что бы они делали без тайских моряков, мельников, даже не представлял, вернее, представлял очень отчетливо. Они бы умерли все. Увидев, что землян косит детская болезнь, тайцы переполошились и умчались сквозь стену ливня в джунгли. Вернулись они оттуда мокрые и с огромными снопами какой-то травы. Лак живо сварил из нее отвар и понесся по поселку поить им людей. Это помогло. Большинству заметно полегчало, хотя тайцы, отводя глаза, признались, что даже при хорошем уходе, лекарствах и тепле от этой ветрянки умирает каждый десятый малыш, а уж здесь, в этих условиях, в общем, никаких гарантий бывший монах не давал. Но все, слава богу обошлось. От лихорадки никто не умер. А потом, ровно через три месяца, местный боженька решил, что достаточно, полил свою планету и выключил холодную воду. Ливень наконец-то закончился. Ах, как хорошо. Цэнсей доел суп из креветок и неторопливо потопал к столовой, где вечером Он решил собрать совещание в узком кругу на предмет того, что делать дальше и как жить вообще. Эта тема после чего сегодня жрать будем, была самой обсуждаемой в обществе. Делать долгими вечерами в заливаемой дождями деревне было нечего, и народ каждый вечер собираясь в столовой, активно строил планы на будущее. Идеи были самыми разными: от пойти поискать еще один медальон и свалить отсюда До. А давайте на урагане к тайцам уплывем». Обе идеи были дельные, но требовали тщательного обдумывания, чем руководство поселка и собиралось заняться. А какие еще варианты? Данияр поскреб бородку и посмотрел на друга. Здесь обосновываться надо думать. Хап. Что про уход на север думаешь, только честно? Лак промяукал перевод И бывалый капитан призадумался. С одной стороны, властелин всех людей, конечно, велик, мудр и светел, но но вот чинуши, которые составляют основу госаппарата, Таец против своей воли помотал головой. Не стоит. Само лот у вас отберут, а вас самих. Капитан пожал плечами. Вариантов было немного. Подвалы монастыря и обучение монахов для тех, кто хоть что-то знал и умел, остальных в рабы или смерть. Вы, форанги, вам веры нет и не будет, как бы вы ни старались. Лак поддержал своего капитана. Много лет тому назад прежний король поверил форангу по имени Том, и весь королевский флот погиб где-то в этих водах. Нет, вас скорее всего просто убьют. Вы можете попробовать искать медальон, но это нужно делать там, на юге. Монах показал на карту, наведенную на урагане. А это очень опасно, очень. Дикари в плен не берут. м да. Сенсей потер лоб и оглядел собравшихся. Данияр и Екатерина Андреевна, заменившая в правящем триумвирате приболевшую тетю Улю, молча переглядывались. Видимо, кое-какая идея у них была. Представляющий немецкую общину однорукий Гюнтер задумчиво чесал в затылке, а капитан Архан изучал карту Южного континента. Еще на собрании присутствовал Тимур, человек к турклубу не имевший никакого отношения, но благодаря своей решительности и военному прошлому ставший командиром ополчения. И Гоша, тот, как обычно, зубоскалил травил анекдоты и всячески старался поднять окружающим настроение. Прогресс в продвижении Игоря в общине был потрясающим. Приехав после разбора к Свите абсолютным нулем, мужчина не опустил руки. Лишившись привычного уклада жизни, всей этой наносной шелухи, условностей и прочих благ цивилизации, Гоша не пал духом. В нем быстро проснулись мастеровые корни дедов и крестьянские корни прадедов. Сначала Игореха плел по ночам корзины и ящики. Днем его, как человека упавшего, заставляли пахать на стройке вместе с психами. Затем, поднаторев и в строительстве и в плетении, здоровенный мужик затеял производство настоящей плетеной мебели. Народ и руководство его работу оценили и со стройки его сняли. Дальше больше. Гоша нанял на работу двух одиноких немок, И те при его минимальном участии развернули целое мебельное производство. Свою продукцию Гоша не продавал, а дарил, причем к полнейшему изумлению сэнсея, Данияра и прочих некрепких мужикам вроде них самих, а тем, у кого дела здесь по тем или иным причинам, не шли. Взамен Гоша потребовал, чтобы эти люди немного ему помогли со строительством дома. Как он договорился с одним из тайцев на предмет обучения хитростям строительства в джунглях, было неизвестно. Но факт есть факт. К началу сезона дождей небольшая бригада Игоря стала самой лучшей на всей Новой Земле, а авторитет бывшего актера взлетел до небес. Во всяком случае, и столовую, и большую часть домов построил именно он. А такого дома в котором он жил с пышногрудой немочкой по имени Катарина, вот ведь совпадение, не было даже у Мельниковых. Бывшей жене он старался лишний раз на глаза не попадаться. Разве что обеспечил дом на берегу залива, где жили бывшие ныряльщики, отличной плетеной мебелью. Я так думаю. Коша прекратил ржать и стал очень серьезным. Правильным решением стратегически будет уход на север, но потом, как нибудь Мельников перешёурился и с интересом посмотрел на строителя. "Ну надо же", соображает. "Согласен. Согласен. Я тоже согласна". Катерина сделала вид, что в упор не видит бывшего мужа, кивнула Данияру и командным голосом продолжила: "Надо быть сильными, чтобы нас не сделали рабами и не посадили в подвалы, надо быть сильными, богатыми и самодостаточными". План действий до нового сезона дождей, родившийся в голове Екатерины Андреевны, был прост и амбициозен. Данияр получал под свое командование Ураган. Он должен был сформировать команду из двух десятков самых сильных мужчин и уйти вслед за птицей на север. Кап, который это решение всячески одобрил, заверил госпожу, что он проведет корабли мимо патрулей королевского флота и укроет Ураган в укромной бухте. За металл, который еще нужно будет ободрать торчащего из воды хвоста самого лота, он наймёт в своей деревне несколько крестьянских семей. Люди они бедные, так что убедить их я смогу легко. Прикуплю поросят, птицу и рассады риса, а то на одной рыбе мы тает сильно выделил это слово. Мы здесь долго не протянем. Я думаю, поход туда и обратно займёт месяцев пять. До дождя вернемся, точно. Крестьяне должны были снять часть забот с пришельцев, чтобы те смогли заняться железной птицей. Самолет следовало вытащить на берег и разобрать. За пару лет кхаб брался перевести сюда строителей-крестьян и выстроить хорошо укрепленный порт, за высокими стенами которого будут храниться основные запасы драгоценного металла. И тогда мы сможем разговаривать на равных. Катя вопросительно посмотрела на вождя. После недолгого раздумья Дима кивнул. Мысль к Хапа, решившего стать одним из самых богатых людей этого мира, была ему ясна. Но вот отпускать на все лето 20-30 самых крепких мужчин из поселка... да, весла урагана Хеляки не осилят. Хотя на трофейное судно установили новую мачту и даже подготовили плетёный парус, весла оставались основной движущей силой. Тимур ты остаешься. Делай, что хочешь, но чтобы на оставшихся ополченцев можно было положиться. Подготовку кораблей и тренировку команды взвалил на себя капитан Кхаб. Если с кораблями и припасами особых проблем не было, то собственно экипажем Урагана была просто беда. Данияр с одной стороны, и Дмитрий и Тимур с другой делили каждого человека, решая плыть ему или нет. Добровольцев, которые устроили всех, набралось только восемь человек, а на ураган по минимуму требовалось двадцать пять. По двенадцать гребцов с каждого борта плюс рулевой. И пошло, поехало. Дани карал, что это старичьё, которое ему навязывает Димон, весло поднять не сможет. Тимур кричал, что этот хмырь уводит всех его лучших бойцов. Пару раз первые замы Сенсея выясняли отношения на кулаках, но вождь своим авторитетом и оплеухами это дело прекратил. Мозги у Димы были на раскоряку. Отправить друга с неподготовленным и хилым экипажем в поход через океан было очень рискованно, но и оставлять поселок без защиты. С кем я тут останусь? А если неандертальцы? Но о дикарях много месяцев не было ни слуху, ни духу. И в конечном итоге Данияр смог убедить вождя в своей правоте. Получив карт-бланш, экипаж урагана быстро сколотил команду, набрав в нее всех, кого хотел. Возражения не принимались. С нежелающими плыть хрен знает куда, сухопутными морячками общался лично Сенсей, который очень доходчиво объяснил отказникам, что время нынче непростое, и на их мнение ему плевать. Морская живность, пришедшая в себя после проливных дождей, вновь заполонила все прибрежные воды, и рыбаки всего за пару недель умудрились собрать необходимый для похода запас продовольствия. Все это время Кхаб посвятил одному обучению этих бестолковых фанрангов управляться с кораблем. Пока получалось где-то между плохо и очень плохо, отчалуйственный загрибной первого ранга Кхаб пребывал в глубокой задумчивости. Идея идти на север в сопровождении урагана больше не казалась ему удачной. Несколько коротких учебных походов по спокойным водам лагуны новоявленные моряки полностью провалили. Даже у самых крепких мужчин не хватало элементарной выносливости, чтобы размеренно час за часом грести, выдерживая заданный темп. А эти убогие попытки работать с парусом, с единственным прямоугольным парусом, темный вас всех забери, капитан вздохнул. Глаза у них, у этих землян, были испуганные. Основная масса грибцов вообще идти никуда не хотела, а их предводитель, Дан, которого он пытался научить работать рулевым веслом, оказался сущим бездарем. Он не чувствовал море, он не понимал волну. По-хорошему, стоило пересмотреть свои планы и дополнительно урвав максимально возможное количество металла с затонувшего лота, идти домой, наплевав на заброшенное поселение, но но госпожа. Он не мог с ней так поступить. Но и добыча, взятая с дракона, заставляла старого моряка быть благодарным. Хаб припомнил забитых железом трюм птицы и задрожал перспективы вырисовывались настолько заманчивая, что у моряка перехватило дыхание. Эти люди, бестолково мечащиеся по палубе урагана, были ему нужны, а он нужен был им. Капитан посмотрел на черный корабль новыми глазами. А ведь на нем можно увести гораздо больше добычи. "Дан, Дим, Лак!" Капитан махнул рукой. "Идите сюда!" Через три минуты Дима Мельников и его лучший друг Данияр с нескрываемой радостью узнали новость о том, что тайская команда пойдет вместе с ними на Урагане. А командование, так и быть, бывший старший загрибной первого ранга Кхаб милостиво соизволит взять в свои многоопытные руки. Через три недели после окончания сезона дождей, тяжело груженный железом, припасами и водой Ураган поднял парус И сопровождаемый криками провожающих, вышел в море